Глава 16 Снежный дар для дракона На следующий день Тишина, опускающаяся на город, казалась осязаемой. Она давила и сводила с ума. Скользила по извилистым переулкам, стирая отголоски недавнего веселья, и с каждым порывом ветра просачивалась под кожу, заставляя нервно поправлять висящий на шее амулет С обережными рунами, и подкидывать в камин можжевеловых веточек до да сушеной рябины. Мертвая тишина, дурная и злая, скрывающая беду и приближающихся к городу чудовищ. Невольно поежившись, отошла от окна. Солнце еще не село, но Лоева словно вымерла. Улицы опустели, стихли смех и гул толпы. А ведь вчера все готовились к празднику, обсуждали арест известных бандитов и расхваливали бесстрашных братьев-наемников из Джейвы. Сейчас молчали даже снежные совы, а это верный знак скорой охоты. Мы до последнего надеялись, что мертвой королеве не хватит сил призвать дикий гон, но все равно готовились к худшему. Похоже, не зря. Взгляд скользнул на незаконченный амулет. Ночью я никак не могла уснуть. Встреча с Тилем, наш разговор и поцелуи взбаламутили душу. После ухода дракона мое сердце колотилось, словно сумасшедшее, и вместо отдыха я принялась вышивать. Это занятие не любилось с детства, да и таланта к рукоделю у меня не было, зато имелся другой, куда более ценный». Я могла превратить любой предмет в артефакт, оберегающий от нечисти, но только в тот момент, когда испытывала яркие чувства. После поцелуев эмоции хлестали через край. Я тонула в них, погружаясь будто в омут и вновь чувствую на губах чужое пламя. Тело запомнило каждое касание дракона, и обережная вышивка стелилась словно песня. Не слишком изящная, ведь вышивать приходилось грубыми нитками на лоскуте от рубахи, зато искреннее. Лишь в последний момент остановилась, не закончив всего пару стежков. Испугалась, что моя магия, наоборот, навлечет на теле беду. «Глупости!» Голос Джайны раздался настолько внезапно, что я подпрыгнула, как ужаленная. «Прости...» Не хотела напугать. Смерть помахала мне рукой из висящего на стене зеркала. Я пришла сообщить новости и случайно услышала твои мысли. Новости? Джайна выглядела хмурой и напряженной. Значит, ничего хорошего можно не ждать. Закончи, амулет, — посоветовала смерть. Вышивка любимой женщины обладает особой силой. К тому же у тебя редкий и ценный дар. Я смущенно кашлянула и вновь покосилась на платок. Выглядел подарок скромно. В штабе нашлись нитки только двух цветов, чёрные и белые, чтобы чинить форму. А в качестве основы пришлось взять часть новой рубашки. Она была льдисто-голубой, поэтому я использовала белые нитки. Вышла на шёлке снежные лилии, и парящего ледяного дракона. Узор вышел не слишком детальным. Я спешила и сосредоточилась на защитных свойствах, а не красоте, и преуспела. От ткани фонило мощной стихийной магией. «Твоя сила изменилась и слилась с искрой зимы», — продолжила Джайна. Теперь можешь колдовать, не опасаясь, что Марк вычислит тебя по отголоскам фамильной магии. Получается, что вышивка на платке не приманит нечисть. Кивнула смерть. Если уж на то пошло, от тела и так фонит твоей энергией. Это точно не опасно, насторожилась. Возможно, Марк станет искать именно дар холодной крови. Вчерашний ритуал объединил твою энергию с Искрой Зимы, силой предыдущей живой вьюги, ее стражей и твоих новых защитников. Перебила Джайна. Ваша магия слилась воедино, поэтому ни одно поисковое плетение не сработает. То есть я даже могу поучаствовать в бою? Уточнила. Я бы не советовала подставляться под удар. Твоя сила пока нестабильна. «Но если другого выбора не будет...» «Вы что-то знаете?» — в сердце заворочилась тревога. «Мёртвая вьюга собрала огромную армию. Предстоит сложная и смертельно опасная ночь. Я хотела увидеть будущее, но оно скрыто ледяным туманом. Даже луна не смогла помочь», — мрачно пояснила Джайна. «Я не знаю, как будут развиваться события, поэтому используйте каждый шанс», — добавила, указав взглядом на платок, «даже самый, на первый взгляд, незначительный». «А генерал Трангар?» «Летит», — ответила смерть. «Если не случится ничего непредвиденного, он будет здесь через два часа». «Что ж...» Хоть одна обнадеживающая новость за сегодня. Ночью Керин так и не смог передать мое послание командиру Теневой гвардии. Наблюдатели из Совета повсюду следовали за ним, прикрываясь благими намерениями и желанием помочь. А на самом деле просто шпионили. Лишь раз им выпала возможность поговорить наедине, но и она оказалась хитрой ловушкой. Шпионы Марка проверяли Керина. К счастью, он вовремя почуял неладное. Мы не прокололись, но и не продвинулись ни на шаг вперед. «Удержать позиции — тоже победа», — невесело усмехнулась Джайна. «Сегодняшняя ночь — переломная, Шарлин. Не пытайтесь выиграть войну. Сосредоточьтесь на том, чтобы выжить». Слова смерти скользнули по коже ледяным ветром, И дурные предчувствия вспыхнули с новой силой. Говорите, что не знаете будущего, но ваше предупреждение звучит страшнее многих пророчеств. Я не даю пустых обещаний и не живу иллюзиями, ответила Джайна. Если хочешь услышать красивую ложь, призови кого-то другого, но мне показалось, что ты нуждалась в совете. И благодарна За него примирительно улыбнулась, подхватив лежащую на столе вышивку. Мне действительно хотелось ее закончить. Помочь, сделать еще что-нибудь полезное, что угодно, лишь бы не сидеть в гнетущей тишине, наблюдая за пляской в юге за окном в ожидании неизбежного. Сегодня мне не позволят участвовать в бою. Если начнется охота, придется спуститься в подземелье. и отсиживаться там. Я все еще бесполезна и слаба, несмотря на принятые обязательства. — Хольда! — услышав голос Джайны, невольно вздрогнула. Она впервые обратилась ко мне, как к стражнице зимы, а не принцессе. Мертвая вьюга готовилась к новому прорыву почти четыре тысячи лет, а ты хочешь за одну ночь обрести силу способную остановить ее, так не бывает. «Нужно просто выжить», — повторила, взглянув в ее глаза. Сейчас они были багряными, словно вобравшими в себя лучи уходящего солнца и отблески осенних костров. На миг показалось, что я вот-вот сгорю в этом огне, превратившись в пепел, а моё королевство падет полужухлой листвой под ноги мёртвой королевы. «Я должна выжить», — вновь произнесла, словно в трансе. «Но как быть остальным? За этими стенами мои люди, подданные, чьи жизни зависят от решений их королевы, и если жители Лойвы могут укрыться в лабиринте, то что делать магам из соседних деревень? Сегодня сотни, тысячи жизней погаснут из-за того, что мертвая королева будет всю ночь искать одну ничтожную принцессу. Голос сорвался в крик. Боль и отчаяние раздирали душу. Я чувствовала себя виновницей всех бед. Той, кто сегодня приведет в мир живых дикую охоту. Нечесть не знает, где ты. Гон пройдет по всей границе с проклятым лесом, и, подобно чуме, проникнет в близлежащие города. Этого не изменить. Но Туманная Стража и Драконы сделали всё, чтобы уменьшить количество жертв. А вот что изменится, если ты просто умрешь? Смерть неожиданно оказалась рядом, и игла в моей руке превратилась в нож. Что вы... Умирать несложно, принцесса! Джайна неожиданно рассмеялась, царапая душу осенней хрипотцой. Иногда это приносит боль, иногда облегчение, но чаще разочарование и сожаление о том, чего не успел совершить, о несбывшемся и невозможном, об иллюзиях, в погоне за которыми пролетели твои лучшие годы, о страхах и сомнениях, перечеркнувших все мечты. Я видела десятки тысяч смертей, но могу по пальцам перечислить имена тех, кто уходил с чистой душой и улыбкой на губах. Она неожиданно замолчала и коснулась моей руки, заставляя поднять нож и приставить к собственному горлу. «Нет — Нет! — воскликнула, рефлекторно отдернув руку. — Ну вот, ты не улыбаешься, — фыркнула смерть, И облегчения нет. А все потому, что понимаешь, насколько бессмысленной будет твоя гибель. Ты хочешь жить? Конечно, хочу, я не... Ты винишь себя в том, что не можешь спасти всех, что скрываешься в штабе, когда многим жителям придется прятаться в обычных домах. Вновь перебила меня Джайна, но ты не ответила. Что-то изменится? Если ты выйдешь к ним, сможешь в одиночку остановить дикую охоту? Или просто погибнешь, наплевав на жертву своей матери, отдавшей последние силы и магию ради того, чтобы дать тебе шанс сбежать? Обесценишь труды Тиля, Рауда и всех, кто пытался противостоять бастарду? «Нет», — прохрипела. чувствуя, как по щекам хлынули слезы. «Я не этого хочу!» Ты хочешь всех защитить, но это невозможно. Поверь той, кто умер, исполнив свой долг и разменяв свою жизнь на 500 других. Что бы ты ни сделала, все равно будут те, кто сегодня покинет этот мир. Но если твоя кровь обогрит печати, «Жертв будет в сотни раз больше!» Смерть коснулась моей щеки, Смахивая соленой дорожки. «Живи, принцесса!» «И борись за тех, кого можно спасти!» «Обещаю!» — прошептала, Чувствуя одновременно тоску и облегчение. «И спасибо!» «Было бы за что!» — усмехнулась смерть. и нож в моей руке вновь превратился в иглу. «У вас необычные методы», — слабо улыбнулась в ответ. «Но, кажется, это именно то, что мне было нужно». На душе действительно воцарился штиль. Я больше не чувствовала себя предательницей, скрывающейся за спинами других людей. Ведь война — это не только то, что происходит на поле боя. Пускай сегодня я не могу сражаться, но мои таланты все равно пригодятся. Благодаря Джайне я знаю, что делать». Все больше убеждаюсь, мы очень похожи», — неожиданно произнесла смерть. «Я была такой же. Вы хорошо помните прошлую жизнь?» «Помню», — хотя могла отказаться от воспоминаний, как сделали другие стражи. «Не жалеете?» — зачем-то спросила. «Нет, мое прошлое, мое сокровище», — ответила Джайна. «Я люблю перебирать воспоминания, словно жемчуг, нанизывая на нити прошлого как счастливые мгновения, так и роковые ошибки, ведь без них не было бы меня. А ваша смерть, вы никогда не хотели забыть ее?» Забыть? и потерять часть своей силы и души, в багряных глазах вспыхнуло неподдельное удивление. Человек без памяти становится подобен призраку, принцесса. Но, кажется, мы увлеклись. Мне пора возвращаться, а тебе заканчивать вышивку. Последние слова разлетелись по комнате гулким эхом, и смерть исчезла. оставив после себя лишь дым, аромат сырого леса и звенящее предвкушение. Я, наконец, поняла, чего не хватало моему амулету. Схватив подсвечник, перенесла его к креслу и зажгла еще свечей, чтобы лучше видеть, а затем с новыми силами принялась за вышивку. Когда я думала о защитных плетениях, то полностью сосредоточилась на эмоциях, Но совершенно забыла о том, что их питает. Воспоминание, то, что может обернуться как силой, так и погибелью. Если хочу, чтобы мой подарок стал настоящим амулетом, нужно наполнить его не только своей магией, но и сделать памятным, таким, чтобы один взгляд или прикосновение к нему пробуждали в сердце тиля бурю и заставляли вспомнить. то, ради чего он так отчаянно сражается. Дракон — отражение его второй ипостаси. Снежные лилии — как символ благословения богини, ее защиты и особого расположения. А я? Где здесь я? Об этом совсем забыла, но решение пришло само собой. Я принялась зачаровывать нить, наполняя ее магией зимы и покрывая вечным инием. И вскоре по искрящемуся шёлку скользнула серебристая вьюга. Она окружила дракона мерцающим коконом, даря попутный ветер и оберегая от темной магии. «Вот теперь всё правильно!» — улыбнулась, осматривая свою работу. Магическая метель придала вышивке завершенный и целостный вид. Теперь она не выглядела простой, наоборот. казалось очень изящной, но больше красоты радовала лишь исходящая от узора сила. Оберег получился очень мощным. Я сама не ожидала, что смогу вложить в него столько энергии и души. Оставалось вручить его телю. От одной мысли об этом сердце сковала робость. Еще пару дней назад сложно было представить, что я смогу впустить кого-то в свою душу. но дракон стал для меня особенным даже без магии пары. Я молила стихию, чтобы защитила его от нечисти и заклинаний немертвой королевы. «Шарлин, я могу войти?» В дверь неожиданно постучали и услышала голос Тиля. «Да», — отозвалась, спешно прибираясь. Его визит застал врасплох. Я не успела придумать пожелание и красиво сложить подарок, но едва дракон переступил порог, вдруг поняла, что все это не имеет значения. Он уже переоделся в форму туманного стража и зашел попрощаться перед боем. Это пробудило в памяти картины прошлого. Когда отец уходил на войну, я никогда не плакала, ведь слезы могли накликать беду. Но провожая его, всегда говорила без умолку, словно желая выплеснуть все, скопившееся в душе, и сделать так, чтобы мой голос прошел с ним через все сражения. Я говорила, говорила и говорила, и только мама молчала. Тогда я не понимала, почему, ведь можно столько сказать. Но она молчала и неотрывно смотрела на небо над нами. будто заклиная и умоляя не оставлять ее любимого. Затем подходила к отцу, повязывала на его руку ленту, вышитую накануне, и шептала «Возвращайся!» Всего одно слово. Но сейчас лишь оно казалось единственно верным. Другие царапали горло и застревали комом. Я ничего не могла вымолвить, только смотрела и мысленно молилась, прижимая вышивку к груди и наполняя последними крохами магии. Шарлин. тель подошел ближе, первым нарушив тишину. Стража уже готова выдвигаться. Я пришел. Знаю. Ответила чуть слышно и протянула платок. Я сделала для тебя амулет. Это вышивка зачарованная, дыхание перехватило. Каждое слово давалось с трудом. Молчать и впрямь было легче и правильнее. Словно разговоры здесь и не нужны. Только чувство и безграничное желание встретиться вновь. «Возвращайся», — порывисто прошептала, шагнув к нему и коснувшись пальцами плеча. Один удар сердца, один взгляд, в котором замерла вечность, короткая улыбка и тоска, раздирающая сердце на части. Но едва повязала на руку дракона платок, боль в груди неожиданно стихла, будто моя магия связала нас навсегда, и стало неважно, что сегодня произойдет. Мой дракон все равно вернется ко мне. Я буду хранить его. Телесново улыбнулся, касаясь амулета кончиками пальцев, а затем прижал меня к себе. Он тоже ничего не сказал, не пообещал вернуться. не заверил в скорой победе. Война не любит обещаний, но тишина, повисшая между мной и драконом, связала наши души сильнее любых клятв. «Не стоит хранить амулет», — прошептала, приподнимаясь на цыпочках и обнимая его за шею, «Лучше береги себя. Я больше никогда не хочу терять тех, кого люблю». За окном неожиданно раздался чудовищный грохот и вой. Солнце еще не зашло, но купол над проклятым лесом начал ослабевать. Нас ждет тяжелая и страшная ночь. Шарлин. Дыхание Тиля обожгло мои губы, и сердце болезненно сжалось. Я снова чувствовала так ярко, что казалось, вот-вот сойду с ума. Люблю тебя, моя снежная королева. Люблю. «Я тоже тебя люблю», — хотела ответить, но не успела. Губы Тиля накрыли мои, сминая в жарком порывистом поцелуи, а через миг он отстранился и, не оборачиваясь, вышел из комнаты.